Она уселась у пианино и заиграла ф о к с т р о т Яхта м е р н о покачивалась на волнах. Ларрэ стоял возле пианино, внимательно смотрел на Брике и обдумывал, с чего начать свое следствие. Спойте что-нибудь, сказал он. Брике не заставила себя упрашивать, она запела, кокетливо поглядывая на Ларрэ. Он ей нравился. Какой у вас странный голос, сказал Ларрэ, испытывающий, глядя в ее лицо. В вашем горле как будто заключены два голоса, голоса двух женщин. Брике с м у т и л а с ь но быстро овладев собой, принужденно рассмеялась. О да, это у меня с детства. Один профессор п е н и я нашел у меня контральто, а другой — меццосопрано. Каждый ставил голос по-своему и вышло. При т о м я недавно простудилась. Не слишком ли много объяснений для одного факта, подумал л а р ы И почему она так смутилась? Мои предположения оправдываются, тут что-то есть.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 она поняла, что этот разговор ведется л о р е н е с п р о с т а Бывают люди очень похожи е друг на друга, сказала она дрогнувшим голосом. Да, но такого сходства я не встречал. И потом ваши жесты, вот этот жест кисти ь руки, еще вы сейчас взялись руками за голову, как бы поправляя пышные пряди волос. т а к и е волосы были в а н ж е л и к и гай, и так она поправляла капризные локоны виска, но у вас нет длинных локонов. У вас короткие, остриженные по последней моде волосы. У меня раньше были тоже длинные волосы, сказала Брике, поднимаясь. Ее лицо побледнело, кончики пальцев заметно дрожали. Здесь душно, пойдемте наверх. Погодите, остановила ее л а р е т т а к ж е волнуясь. Мне необходимо поговорить с вами. Он насильно усадил ее в кресло у иллюминатора. Мне дурно, я не привыкла к качке, воскликнула Брике, порываясь уйти.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 Брике казалось, что наступил час возмездия, страшный час расплаты за то, что она присвоила чужое тело. Губы Брике дрогнули, и она чуть слышно прошептала: «Не губите меня, пожалейте». «Успокойтесь, я не собираюсь губить вас, но я должен узнать эту тайну». л а р э поднял висевшую как плеть руку Брике и сильно сдавил ее. е п р и з н а й т е с ь это не ваше тело. Откуда оно у вас?» Скажите мне всю правду, Жан попыталась крикнуть Брике, но Лоре зажал ей рот ладонью, прошепев в самое ухо: если вы еще раз крикнете, вы не выйдете из этой каюты. Потом, оставив Брике, он быстро запер дверь каюты на ключ и плотно прикрыл раму иллюминатора. Брике заплакала, как ребенок, но Лоре был не умолим: слезы вам не помогут. Говорите с к о р е е пока я не потерял т е р п е н и е